«Мы могли бы встретиться завтра, и я отвез бы вас к Штепанику прямиком туда, где он сейчас...» «Так не пойдет, Карл», — мягко сказал Бестужев. «Сейчас всего два часа пополудни, а вы меня собираетесь заставлять ждать до завтра. Мне почему-то кажется, что в голове у вас, а она бесспорно умная, родилась очередная комбинация». Вы расстанетесь со мной, а сами кинетесь к Штепанику, скажете, что от его имени заключили сделку с солидным покупателем, а потому потребуете жирный процент. Что-то в этом роде, а? Ну, не убивайтесь, так дело, в принципе, совершенно житейское. Оборотистый человек такие комбинации придумывает моментально. Вот только меня это категорически не устраивает. Чересчур уж легко вы хотите заработать, а деньги легко не даются. Поэтому без всяких «завтра». «Мы сегодня же отправимся к Штепанику, и я, уж простите, не намерен вас более от себя отпускать. Я стану вас опекать, как строгая тетушка, юную неопытную девицу. Не бывает легких денег, Карл!» Уныло глядя в пол, Водецкий, не без уважения, произнес, «Вот теперь я окончательно поверил, что вы в самом деле связаны с коммерцией, с финансистами. Чувствуется хватка, как же! Ремесло такое!» — усмехнулся Бестужев. Можно вас кое о чем попросить? Вам ведь, собственно, все равно, да? Вы можете, когда начнете вести переговоры со Штепанником, представиться не коммерсантом, а военным агентом в штатском? Совершенно неважно, из какой страны, хоть из Экуадора, хоть солидности ради следует подобрать более серьезную державу. Зачем вам это? Это пойдет на пользу не мне, а вам. Огрызнулся в Одесский. Понимаете ли, он буквально помешан на славе военного изобретателя. Откуда такая мания у человека сугубо штатского, мне решительно непонятно. Но все именно так и обстоит. Он возмечтал, чтобы в военном деле имя Штепаника стало столь же нарицателем, как Шрапнель, Галифе, Максим, Маузер. Я краем уха слышал от знающих людей, что его аппарат можно с успехом применять в совершенно мирных областях жизни. Но сам Штепаник эти стороны не рассматривает вовсе, Он хочет, чтобы его имя оказалось увековеченным в истории военного дела. Именно по этой причине у меня с ним ничего и не вышло. То есть, я имею в виду, я не смог получить никакой выгоды. Богом клянусь, серия звонких статей о мирном применении аппарата Штепаника и произвела бы фурор, и позволила бы мне заработать кое-какие деньги. Но он будто дервиш одержимый, только и твердит, что об огромном военном значении своего телеспектроскопа А это европейской читающей публике скучно. В Европе по-настоящему большой войны не было уже почти сто лет после окончательного разгрома Наполеона, и наверняка не случится еще лет сто. Европейский читатель абсолютно не воспринимает сенсации, связанные с военными новинками. Нечего и думать на них заработать. А я такие надежды на него возлагал, воскликнул Водецкий с неприкрытой обидой. «Понятно», — сказал Бестужев. Добавил осторожно «Как считаете, можно мне назваться, скажем, полковником шведской армии?» «Да почему бы нет? Швеция давненько не воевала, но все же солидная монархия, страна с богатой военной историей». Он то и дело поглядывал на стол и, наконец, не выдержал. «Раз уж мы договорились, можно я сделать одолжение?» кивнул Бестужев. Пригубливая коньяк, он смотрел, как Водецкий складывает золотые аккуратными столбиками, как тщательно заворачивает их в клетчатый носовой платок, а платок бережно прячет в карман пиджака. Спросил небрежно. — Ну, а теперь, думается, можно спросить, куда вы вашего протежа пристроили? — Не верится, чтоб столь хваткий человек, как вы, не нашел хоть какого-то применения. — Представьте себе, нашел! — улыбнулся Водецкий, не без горького сарказма. У меня здесь появились кое-какие полезные знакомства. Мне удалось ввести его в дом одного из здешних светских львов. Наши великосветские бездельники, присыщенные всем на свете, в аппарате Штепаника увидели великолепное оригинальное развлечение. Не смотрите на меня так насмешливо. Я и сам прекрасно понимаю, насколько это смешно и убого развлекать таким изобретением скучающую толпу светских бездельников. Но это все, что мне удалось сделать. Хоть какая-то выгода». Бестужев понятливо уточнил, — и вы, наверное, не берете с них денег? Гораздо более привлекательным выглядит доступ в эти круги. — Ну, конечно, — деловито сказал Водецкий, — для репортера это выгоднее денег. Там порой можно получить такую информацию, какую обычным путем ни за что не добудешь. — Да, я понимаю. И вот еще что.